Утешением было то, что Мисмилс понимала меня, только Мисмилс смогла постичь до конца мои чувства. Не знаю, как долго мы ехали, и до сего часа я не ведаю, куда мы приехали. Может быть, куда-нибудь неподалёку от Гилдфорда, а может быть, какой-нибудь волшебник из тысячи одной ночи сотворил это место на один только день, а когда мы уехали, стёр его с лица земли. Это была зелёная лужайка на холме, покрытая мягким дёрном. Расли там эти нистые деревья и вереск, и насколько мог охватить взгляд пейзаж был великолепен. Меня очень раздрадовало, когда я увидел здесь людей, поджидавших нас, и моя ревность даже к Леди была безгранична. Что же касается представителей моего пола, то не все были моими смертельными врагами. В особенности один плут, Годонатрич 4, старше меня, с рыжими баками, которые являлись для него достаточным основанием быть невыносимо самонадеянным. Все мы распаковали наши корзинки и занялись приготовлением к обеду. Рыжие баки объявили, что умеют заправлять салат. Чему я не верю? И этим привлекли к себе всеобщее внимание. Несколько юных людей обмыли для них латук и по их указанию нарезали его. Среди этих людей была и Дора. Тут я почувствовал, что сама судьба дала мне в соперники этого человека, и что один из нас должен пасть. Рыжий в баке заправили салат, у удивляюсь, как все остальные могли его есть. Ни за что на свете я бы не прикоснулся к нему. объявили себя главным виночерпим и это кое-продумная весть устроили винный погреб в дупле дерева а вскоре я увидел как крысы ебаки с стрелкой в руках на которой лежал почти целый омар обедают у ног доры у меня сохранилось весьма смутное воспоминание о том что происходило после того как это мрачное зрелище предстало моим глазам Ну что ж, я был очень весел, но это была напускная веселость. Я подсел к юной леди с маленькими глазками и в розовом платье и немилосердно стал за ней ухаживать. Моё ухаживание она принимала благосклонно, но не ведаю, можно ли было отнести это на мой счёт ибо она имела какие-то виды на рыжие баки, пили из здоровья доры. И тут я сделал вид, будто неохотно прерываю мою болтовню, а когда выпил, немедленно её возобновил. Отвершив Эдоре поклон, я встретил её взгляд, и мне показалось, что взгляд был умоляющий, но она поглядела на меня поверх рыжих баков, и я остался непреклонен. У юного создания в розовом была мамаша в зелёном. каковые соображения высшей политики нас разделило впрочем и вся компания распалась пока мы убирали остатки обеда и я стал слоняться между деревьев в состоянии крайнего раздражения терзаясь угрозениями совести я уж подумывал о том не удрать ли мне на моей серой лошадке сославшись на нездоровье но только куда как вдруг увидел дору и мисмелс Вы какой-то хмурый, мистер Копперфилд, сказала мисс Смилс. Простите, вы ошибаетесь, ничего не бывало. И ты, дорогая, сказала мисс Смилс. Да что ты, несколько? Мистер Копперфилд. И ты, доро, опомнитесь, продолжала мисс Смилс с внушительным тоном. Не давайте весенним цветам увянуть от ничтожной размолвки. Если они погибнут, то подобнотно всегда я говорю это по опыту собственного прошлого которого уже не вернёшь родник сверкающий на солнце не следует засыпать камнями из -за какого-то каприза нельзя неободумно уничтожать оазис в пустыне сахара я едва сознавал что делаю навесь пылая схватил ручку доры и поцеловал а она не сопротивлялась Поцеловал я руку и Мисс Милс, и все мы, кажется, очутились на седьмом небе. Оттуда мы уже не спускались. Мы оставались там весь вечер. Сперва мы гуляли среди деревьев, причём Дора застенчиво проделала свою ручку под мою, и пусть это будет глупо. Но один бог знает, какой был бы счастье, если б мы вдруг стали бессмертны и с этим глупым чувством в сердцах остались бродить среди деревьев навсегда. Но вы скоро мы услышали смех остальной компании и болтовню, услышали, как кто-то так лекал: "Дорог, дедор, пришлось вернуться". Все потребовали, чтобы Дора спела Рыжие баки захотели достать из коляски футляр с гитарой, но Доры сказал, что никто не знает, где он находится, кроме меня. Итак, рыжие баки были посрамлены в один момент, и футляр достал я. И открыл его я, и гитару вынул я, и около доры сидел я, и я держал её на свой платочек, перчатки, и я упивался каждой нотой её восхитительного голоска, и она пела для меня, который её любил, а все остальные могли рукоплескать сколько ему угодно, но не имели ко всего этому ни малейшего отношения. Я был пьян от радости. Я боялся, что наеву такое счастье невозможно, что вот-вот я проснусь на Бэккингем-стрит и услышу, как миссис Краб звенит чайной посудой, пригтавливая завтрак. Но Дора пела, и пели остальные, и мисс Милс пела о Бэхе, дремлющем в пещерах памяти, как будто мисс Милс прожила на свете 100 лет. Испустился вечер. И мы пили чай, заварив его в котелке на цыганский манер, и я был счастлив как никогда. И я стал ещё счастливее, когда компания, в том числе и поверженный рыжий баки, стала разъезжаться, и мы отправились домой уже в сумерках, в догорающем свете дня, а вокруг всё благоухало. Мистер Спенлоу начал склонить костну после шампанского: "Да будет благословенна земля, родившая виноград, и солнце, взрастившее его, и гроздьи, из которых давили вино, и торговец, который вино это подделал". И мистер Спенлоу крепко заснул в углу фетона, а я грацивал рядом. И говорит: "Здорово. Она воссещалась своей лошадкой и похлопал её. О, какой очаровательной казалась её крошечная ручка на шее лошадь. А её шаль никак не хотела держаться на плечах, и мне то и дело приходилось её поправлять. И даже джип, кажется, стал замечать, что происходит, и начал понимать, что пришло время подумать о том, как бы со мною подружиться. А это проникновенно и смеялся. Это милый, хоть и измученный жизнью затворница. Этот двадцатилетний патриарх, покончивший с мирскими радостями и горестями и ни за что на свете не желавший пробуждать уснувшие эхо в пещерах памяти, какое доброе дело она сделала. Если вы можете уделить мне одно мгновение, прошу вас, мистер Копперфилд, приблизитесь ко мне с этой стороны коляски. Я хочу вам что-то сказать. обратился ко мне Мисмилс. И вот я рядом с ней, на моём прекрасном скакуне серой масти, и рука моя на дверце Фейтон. Дор приедет ко мне погостить. Она поедет со мной послезавтра. Если вы ничего против не имеете, позвольте пригласить вас к нам. Папа будет очень рад вас видеть. Что мне оставалось сделать, как не призвать мысленно тысячи благословений на голову мисс Милс и не сохранить адрес мисс Милс в самом надёжном уголке моей памяти. Что мне оставалось, как не горячо поблагодарить мисс Милс за эту услугу и не сказать ей, насколько высоко я ценю её дружбу. Тут мисс Милс благосклонно отпустила меня со словами: "Возвращайтесь к доре" Я вернулся назад. А доро высунулась из коляски, чтобы удобнее было беседовать со мной. И так мы проговорили всю дорогу. Я ехал на своём прекрасном скакуне серой масти, так близко к колесу, что он задел передней ногой за колесо и содрал кожу, так что придётся уплатить 3 фунта 7 шиллингов, как заявил мне его хозяин. Какою суммой я и уплатил, считаю совсем ничтожной эту плату за полученную мною огромную радость. А что касается мис Милс, она тем временем глядела на луну, бормотала какие-то стихи. И мне кажется, Вспоминала те далёкие дни, когда она была чем-то связана с землёй. До Норвуда было слишком близко, и мы приехали туда слишком скоро. Но мистер Спенлоу, подъезжая к дому, пришёл в себя и сказал: "Зайдите к нам, Коперфилд, отдохните". Я согласился. И нам подали сандвичи и вино разбавленное водой. Дора возрумянилась. Её свещённой комнати казалось мне такой восхитительной, что я не мог заставить себя уйти и сидел, не отрывая от неё глаз, в каком-то полусне, пока храп мистера Спенлоу не напомнил мне о том, что пора ей честь знать. И мы расстались. Всю дорогу я ощущал последнее прикосновение ручки и Доры к моей руке. Десятки раз вспоминал каждый эпизод и каждое её слово и уже лёжа в постели восхищался ею как только может восхищаться юный олух потерявший от любви голову Проснувшись утром я решил объясниться Доре в любви и ждать решения своей участи Вопрос заключался только в одном: быть мне счастливым или несчастным. Других вопросов для меня не существовало, и одна только Дора могла на него ответить. 3 дня я провёл в крайне бедственном положении, бесконечно терзая себя самыми неутешительными толкованиями всего, что когда-либо происходило между Дорой и мной. Наконец, Нарядившись соответствующим образом, что стоило немало денег, я отправился к мисс Мил с твёрдым решением объяснить ей в любви. Не стоит упоминать сейчас о том, сколько раз я прошёл взад и вперёд по улице и оббежал вокруг площади. На собственном мучительном опыте я тогда узнал, что на детскую старую загадку есть лучшая разгадка, прежде чем решился подняться по ступеням и постучать. даже постучав, и ожидая, пока мне откроют дверь, я вдруг подумал: а что, если осведомиться, проживает ли здесь мистер Блэкбой в подражании бедняге Баркису, попросить извинения и ретироваться? Однако я устаял. Мистер Милс не было дома, да я и не предполагал его застать, в нём никто не нуждался. Мисс Милс была дома, досташный мисс Мирс. Меня провели наверх в комнату, где находились Мисмилс и Дора. Был там и джип. Мисмилс переписывала ноты. Помню, это была новая песенка под названием Панихида по любви, а Дора рисовала цветы. Что я почувствовал, увидев, что это мои цветы? Точно такие и цветы, какие я купил на Ковен Гарденском рынке. Не скажу, чтобы на рисунке сходство было полное, или что эти цветы хоть сколько-нибудь напоминали какие-бы-то не было цветы вообще, но я узнал по тщательно скопированной бумаге, которая была обёрнут букет, что предполагалось изобразить. Несмелся очень обрадовался, увидев меня, и очень сожалел, что папу нет дома, хотя, кажется, мы все втроём перенесли это весьма мужественно. Несколько минут мисс Милс развлекала меня разговором, потом положила перо на панихиду по любви, встала и покинула комнату. Я начал подумывать, нет ли жить ли мне объяснение на завтра. Надеюсь, ваша бедная лошадка не очень устала, когда пришла вечером домой. Для неё это длинный путь, сказала Дора, взглянув на меня очаровательными глазками. Я начал подумывать, не объяснится ли мне сегодня. Да, для неё это длинный путь, потому что я ничто не поддерживала во время нашей поездки, сказал я. "Разве я бедняжку не покормили?" спросила Дора. Я начал подумывать отложить ли объяснение на завтра. "Нет, о ней позаботились как следует". Я хотел сказать, что, находясь около вас, она не наслаждалась тем невыразимым счастьем, каким наслаждался я. Дурск склонила голову над своим сыном. Я пылал как в лихорадке, а ноги у меня деревенели, и сказала: Вы как будто не всё время наслаждались этим счастьем. Тут я понял, что жребий брошен, и объясниться надо немедленно.